Джонсон Кидж. Пони. Пригласительная открытка оформлена в стиле, наводящем на мысли о Диком Западе. Вдоль полей тянется цепочка рисунков. Мультяшные девочки в ковбойских шляпах загоняют табун диких пони. Эти пони ростом в холке не выше самих девочек. Толсенькие. Яркой, как у бабочек, расцветки. У них маленькие отороченные пухом крылышки и короткие скругленные рожки, как у единорогов. В нижней части карточки другая картинка. Только что пойманные пони согнаны в кораль. Девочки накидывают лассо на одного из них, розового с белым. Его глаза и губы округлены в немом изумлении. Над головой восклицательный знак. Девочки спиливают его рог кривыми ножами. «Крылья уже обрезаны. Так всегда поступают, загоняя пони в кораль». «Вы с пони?» Имя Санни вписано здесь от руки торопливым неряшливым почерком. «Приглашайтесь на вечеринку с обрезанием к другим девочкам. Если ты нам понравишься, а твой пони будет вести себя подобающе, мы оставим тебя на тусняк». Санни говорит. «Дождаться не могу, когда у меня, наконец, появятся друзья». Она читает пригласительную открытку, перегнувшись через плечо Барбары. Ее пахнущее розами дыхание шелестит в барбариных волосах. Они на заднем дворе, там, где цветет любимая гвоздика Санни. Барбара спрашивает. «Что бы ты хотела сохранить?» Санни поднимается в воздух и машет тонкими крыльями так часто, что они сливаются в сплошную пелену. Она делает несколько головокружительных петель и, поджав ножки, снижается обратно. «О, способность разговаривать! Летать это, конечно, прикольно, но уметь говорить куда лучше!» Она плюхается на травку. «Я вообще не понимаю, зачем пони крылья? Не могу представить, для чего они нужны!» «Так уж повелось с тех самых пор, как появились пони! У всех пони есть крылья, у всех пони есть рога, все пони умеют разговаривать!» Наступает день, когда все пони проходят церемонию обрезания, теряя два качества из трех перечисленных. Так должно произойти, если девочка хочет присоединиться к другим. Барбаре не доводилось еще встречать ни одного пони, который бы сохранил после этой церемонии рога и крылья. Барбара видела, как пони, принадлежащие другим девочкам, заглядывают в окна классных комнат перед окончанием уроков или толпятся у школьного автобуса». Они разных мастей – розовые, лавандовые, желтые, как нарциссы. Их гривы завиты колечками, хвосты подметают землю. Другие девочки проводят досуг с пони, когда не заняты учебой, балетом, футболом, групповыми играми или осмотром у зубного врача. Вечеринка в доме крутой девчонки. Ее мать – педиатр, а отец – кардиохирург. У них обширное хозяйство со скотным двором и лужайкой, где в тени огромных деревьев пасутся пони. Санни, вся испереживавшись, наконец подходит поближе. Те осторожно трогают крылья и рога Санни своими бархатистыми носиками. Потом рысью убегают в стойло, на дальний конец пастбища, где кустица сирени рассыпана сена из большой кипы. Крутая девчонка встречает Барбару у живой изгороди. «Это твоя пони?» – осведомляется она. «Не такая уж она и красивая. Звездоцветка явно лучше. Барбара ощетинивается». «Она очень красивая!» Потом, чувствуя себя неловко, спешно добавляет. «Да и твоя очень даже ничего!» И действительно, пони крутой девчонки очень красиво. Ее хвостик переливается всеми оттенками пурпура, а в гриве поблескивают звездочки. Но хвостик Санни кремово-белого цвета. Ее грива так и светится медовым светом, и Барбара уверена, что ее пони самая красивая. «Крутая» удаляется, бросив через плечо. В гостиной рок-банда, а другие девчонки тусуются на верхнем этаже. Мама раздобыла всем печеньки, диетические, редбул и лимонад. И еще кока без сахара есть. А ты где? Снаружи, отвечает крутая девчонка. Барбара получает кристалл-лайт и три глазированных овсяных печеньки в придачу. Она идет за крутой. Другие слушают музыку по айподам, играют в теннис, но в основном глазеют на пони. Те прячутся и ищут друг друга, соревнуются в отгадывании загадок или просто играют в самую лучшую игру. Все уже тут как тут. Вторая ученица, вредина и всеобщая любимица. И остальные тоже. Барбара раскрывает рот, только когда уверена, что это правильно. И вот время настало. Другие девчонки и их молчаливые пони становятся в круг. Барбара и Санни в центре. У Барбары комок подступает к горлу. Крутая спрашивает. «Что она выбирает?» Санни кажется перепуганной, но отвечает довольно бойко, как научена. «Я лучше сохраню речь, чем стану летать где попало, бодать и портить ценные вещи своим дурацким рогом». Крутая замечает. «Они все так говорят». И передает Барбаре изогнутый клинок, длиной с руку взрослой женщины. «Почему я?» – спрашивает Барбара. «Я думала, это сделает кто-то другой. Ритуал взросления». Крутая говорит. «Каждая должна проделать это со своим собственным пони. Я так поступила со звездоцветкой». В полной тишине Санни расправляет крылья. «Это происходит не совсем так, как должно было бы случиться с настоящим пони. Крыло отделяется от тела легко, точно пластиковое, обрызнувшая кровь пахнет леденцами». На месте крыла остается светящееся овальное отверстие, будто Барбара разрезала на надвое турецкую ковришку с розовым ароматом и, сметя сахарный слой, добралась до розовинки. Это даже прикольно, думает она, и резко поворачивает лезвие кверху. Санни дрожит мелкой дрожью, ее глаза крепко зажмурены. Барбара отрезает второе крыло и кладет его на землю рядом с первым. Рог кажется тяжелее и тверже, почти как копыта настоящей лошади. Рука Барбары дрожит. Она случайно режет Санни в другом месте и снова брызжет пахнущая леденцами кровь. Она отрезает рог и кладет его рядом с крыльями. Санни падает на колени. Барбара швыряет клинок на траву и опускается рядом с ней. Слезы струятся из ее глаз. Сопли текут из носа. Кашель рвет легкие. Утершись ладонью, она окидывает собравшихся ополоумевшим взглядом. Звездоцветка обнюхивает клинок и вежливо подталкивает его обратно к Барбаре сиреневым копытцем. Другая девчонка приказывает. «Теперь голос. Вырежь у нее голосовые связки». Барбара протестует. «Но я уже отрезала крылья и рог». Она обнимает Санни за шею, стремясь хоть как-то защитить ее. «Два, а не три. Ты сказала?» «Да, ты отрезала их», — соглашается Крутая, — «чтобы присоединиться к нам». Но ведь и пони должны принять новенькую в свой круг. И за это тоже надо платить. Звездоцветка топорщит фиолетовую гриву. Барбара впервые замечает на ее горле заживший шрам, похожий на смайлик. И у других пони тоже. «Нет!» – кричит Барбара во весь голос. «Не буду!» Но даже рыдая и крича, она понимает, что должна сделать. А выплакавшись, берет нож и переставляет ноги по траве. Санни поднимается ей навстречу на дрожащих полусогнутых ногах. Она будто усохла без своих крыльев и рожка. Клинок выскальзывает из потных рук Барбары, но она старается сжимать рукоять покрепче. «Нет», — говорит вдруг Санни, — «даже ради такого». Она разворачивается и пускается в голубь к живой изгороди, легкая и стремительная, как настоящая лошадка. Но других пони много больше, они крупнее ее, А у Санни нет ни крыльев, чтобы улететь, ни рога, чтобы отбиваться. Они валят ее озим прежде чем она успевает добежать до спасительной изгороди, перепрыгнуть ее и скрыться в лесах. Санни тонко кричит один раз и не издает больше ни звука. Слышатся мерные удары копыт, сгрудившихся вокруг нее пони. Другие девочки застыли, как вкопанные. Их взгляды прикованы к пони. Пони разрывают круг и устремляются прочь от санни не осталось ничего только пара пятен сладко пахнущей крови до да несколько колечек вырванных из любовно завитые светлые гривы опускаясь на траву они блекнут и исчезают крутая нарушает тишину печеньки голос ее предательский ломок другие девчонки гурь бой уходят в дом обмениваясь ничего не значащими фразочками их голоса кажутся одинаково искусственными Они затевают какую-то новую игру, потом пьют диетическую коку. Барбара плетется следом в гостиную. «Во что это вы играете?» – спрашивает она неуверенно. Первая ученица оборачивается, точно видит ее впервые. «Какое тебе дело? Ты не одна из нас!» Другие согласно кивают. «У тебя ведь нет пони!» – говорят они хором.